И снова выборы, и снова выборы, и снова голосуем, и снова списки кандидатские тасуем, с газет, с экранов льются реки компромата, гремят повсюду пистолеты, автоматы. Опять борьба за власть, за трон, за пьедестал. Со всех трибун привыкли горло драть, а караул устал. Уже давно устал, и в помещении надо бы прибрать. Опять политики без устали вещают, и все вранье свое самим себе прощают. И обещают, обещают, обещают, а избиратели нищают, дотащают. На время выборов обычный избиратель для кандидата друг и брат или приятель так расцелует, так обнимет, что не охни. Ты только голос свой отдай, а там хоть сдохни. Довольно братцы быть тупым электоратом. Ведь мы народ! Напомним это кандидатам. Давайте будем потрезвее, поумнее, Что не пустить во власть варюк да прохиндеев и в их борьбе за власть за трон за пьедестал, пусть перестанут нас на горло брать. Наш караул устал, Уже давно устал, и в помещении надо нам прибрать. 1998-й Ну и время, ну и время окаянное, ну и смута на дворе. Снова зарево багряное над Россией в октябре, Снова страсти накаляются. Снова в душах тарарам, Разум в горе растворяется, Руки рвутся к топорам. Ах ты, жизнь, жестянка ржавая, Грязь да подлость да вранье, Над великою державою Снова рыщет вранье. Снова родину былинную В преисподнюю влечет, Снова кровушка невинная. власти под ноги течет всюду мерзость небывалая, всюду стоны день деньской всюду старые да малые к нам с протянутой рукой всюду серые до да хворая в муках корчится страна всюду помощь помощь скорая россиянам так нужна а вокруг сверкают рожами Жиру бесится спьяна, Толстосумы толстокожие, нечисть всякая шпана, изияют зияют рваной раною На отечестве моем Проститутки с наркоманами, Хулиганы да жулье, Сердце кровью обливается, Слезы катятся из глаз, Это как же называется? Это кто же предал нас? Где ж вы? Что же вы, правители? Божий гром вас разрази, как посмели, Не предвидели, что Отечеству грозит. Где ж вы, наглые наместники, завозные упыри, Лжепророки, лжекудесники, лжегерои, лжецари? Волей высшего Создателя, болью наших матерей Будьте прокляты предатели, милой Родины моей. 1993. Как же так, господа офицеры? Окровавлена совесть и честь, ошельмована вера. Всюду хаос, до да стон, до да разгул, до да тревога, да до мрак. Как же так? Как же так? Как же так, господа офицеры? почему же в россии такой извините бардак почему на себя мы все меньше и меньше похожи почему так стремимся чужую личину надеть почему мы не братьев а недругов видим в прохожих почему так боимся друг другу в глаза поглядеть потому что когда то так дружно рассудку не вняли а поверили лживым пророком фальшивым речам И заветы отцов идеалы свои разменяли в торопях растащили отечество по мелочам потому что забыли и предали господа бога потому что готовы друг друга продать за пятак потому что ушли далеко от родного порога и назад возвратиться не можем не можем никак потому что так долго врагам ослабляли подпругу, растеряли друзей, а взамен никого не нашли, потому что когда-то не встали горой друг за друга, а напротив, когда-то горой друг на друга пошли, потому что за страшный развал нашей милой России, за жестокие муки, за боль, что стерпела она, до сих пор ни с кого. Ни с кого до сих пор не спросили, не назвали народу преступные их имена. Вот и ходим, блуждаем в кошмарных душевных потёмках, как чужие идем по родимой своей стороне, по великой и вечной дороге от предков к потомкам, вместо тройки заветной летим на троянском коне. А в глазах опустевших, как в зеркале, души пустые. Я такого без слёз не понять, не принять не могу. Где ж вы, слава и доблесть и честь незабвенной России? На каком рубеже задремали? На чьём берегу? Господа офицеры, да что ж вас не слышно, не видно? Анемели, ослепли, оглохли вы, что ли, навсегда? Безразличие ваши к Отечеству, ах, как обидно! Ведь Россия была офицерством горда и тверда. Господа офицеры, пора из окопов подняться, и себя обрести, и за стенки души разломать, и раздоры забыть, и грядущим проникнуться братцы. И, собравшись в едино, «Россию с колен поднимать!» 1983. «Последний бой». Песня для художественного фильма «Освобождение». «Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой». Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию, домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев.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 последний раз сойдемся завтра в рукопашной в последний раз россии сможем послужить а за нее и помереть совсем не страшно хоть каждый все таки надеется дожить еще немного еще чуть чуть последний бой он трудный самый а я в россию Домой хочу. Я так давно не видел маму. 1968 Казачий круг Из далека испокон веков Знают на России казаков Знают хлебопашцев и бойцов, знают и певцов и мудрецов. Любо нам на белом свете жить, верой правдой родине служить. Любо нам Россию возрождать, вольницу казачью утверждать. Казачий круг, казачий круг и слева друг, и справа друг. Один народ, Одна земля, одни святые. И нету силушки вокруг, Чтоб одолеть казачий круг. Одна судьба, одна семья, одна Россия. Знали мы и радость, и беду, Знали мы и горе, и нужду, Многое пройти нам довелось, Много слёз казачьих пролилось. Ну уж как там жизнь недорога, С песней мы вставали на врага, Защищая в праведном бою Душу православную свою. Казачий круг, казачий круг. Славы нам чужой не занимать И чужой земли не воевать. Мы открыты миру и добру, Зло и зависть нам не понутру. Нас ведет по жизни вновь и вновь Вера да надежда да любовь. Ну, а если что случится вдруг, Тотчас соберем казачий круг. Казачий круг, казачий круг. Много ли в жизни надо казаку? Не сломаться б на своем веку. Да чтоб жил в достатке наш народ, Да ждала б казачка у ворот. Да здоровье б дедам да отцам, Да удачи б нашим молодцам, Да чтоб быть добру всегда с руки,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 1991 Еще не вечер. Ах, как быстро годы наши мчатся! Как кружит нас дел круговорот! Не успеет новый день начаться, Вечер уж толчется у ворот. Только что с уроков убегали, Только что влюблялись в первый раз, А уж половину отшагали. И осталось полпути у нас. Давай опять пойдем весне навстречу. Давай в глаза рассвету поглядим. Еще не вечер, еще совсем не вечер. Все главное, быть может, впереди ничего почти не изменилось. Только ночи стали чуть длинней, только сердце чуть угомонилось, только жизнь узнали до корней. Да забот прибавилось к тому же, Да надеждам чуть прикрылась дверь. Но зато мы вдвое крепче дружим, Втрое крепче любим мы теперь. Давай, опять пойдем весне навстречу. Мы бежим, бежим за синей птицей, Да не всем догнать ее дано. Каждому свое, как говорится. Только жизнь прекрасна, все равно. Только вешать голову не надо только нос не надо опускать счастье наше ходит где-то рядом только нас не может отыскать давай опять пойдем весне навстречу давай в глаза рассвету поглядим еще не вечер еще совсем не вечер всё главное быть может впереди всё главное Быть может, впереди. 1973 год. Гитара. Ой, гитара ты, гитара! Вот уж много-много лет Ходим мы с тобой на пару Вдоль по матушке земле. Делишь ты судьбу мою, Счастье мое трудное, Доброе и мудрое, Подруга семиструнная, Ты всегда со мною рядом, Под рукою ты всегда, Пополам с тобою радость, Пополам с тобой беда, Век в душе твоей жива, Песня бесконечная, Про заветные слова, продела сердечные. Суждено нам доброй песней Делу доброму служить, Хоть по совести, по чести нелегко на свете жить. Но мы врагов не радуем, духом не ломаемся. Даже если падаем, то сразу поднимаемся. Задушевные беседы, заповедные места, На земле отцов и дедов неземная красота. Славен наш народ честной, праведную силою. нам россия Дом родной, а крыша — небо синее. Все зовут, зовут дороги, Что-то ждет нас впереди, А друзей у нас немного, А знакомых пруд пруди. Дальнеодолимая мысли безответная, Запевая, родимая, ту самую заветную. Переборы, переборы, Песня звонкая проста — Перелески, косогоры — все знакомые места. Тишина туманная, робость непонятная. Где же ты желанная? Где ж ты ненаглядная? Я скажу земному шару, мне не нужен шар земной. Дайте мне мою гитару, дайте мне мой дом родной. Дайте мне страну мою, родину былинную. Дайте мне... Любовь мою, да песню соловьиную. Так всю жизнь вдвоём идти нам, Мы с тобою, ты да я, Половина, половина, музыкальная моя. Делишь ты судьбу мою, Счастье мое трудное, Добрая и мудрая, Подруга семиструнная. 1983 год. Рассеялись по свету россияне. Рассеялись по свету россияне. Во всех концах земли нашли приют. Но в чужедальних городах и странах поныне песни русские поют. И снятся им российские просторы, березовые светлые леса, и слышатся им в радости и в горе далеких славных предков голоса. Светится в сердце вечной весной Край мой далекий, край мой родной. Где бы я ни был, всюду со мной Русское небо над русской землей. Найдите россиянина такого, Кто б с родиной себя не обвенчал, В ком не звенело поле Куликова, В ком Петр Великий эхом не звучал, Пропитанным и удалью московской. Воспитанный российской красотой, Бушует в нас Рахманинов с Чайковским, Дерзает в нас и Пушкин, и Толстой, Гоняет нас судьба по белу свету. Мы никому на свете не нужны. Мы пасынки у мачехи планеты, Твои, Россия, матушка, сыны. Когда ж уйдем в небесную обитель, Последнюю свечою догорим Россия. Вечный ангел наш хранитель, Детей и внуков наших озари. Рассеялись по свету россияне, С акцентом песни русские звучат, Но только никакие расстояния С отчизной нас вовек не разлучат. И нет для нас земли милей и краше, И мы живем мечтою голубой, И сквозь века несется песня наша.